Глава 3. Приятная неожиданность В свои 23 года Эдвард Каллин усвоил одно правило очень хорошо – не забывать о неожиданностях. Так вот, эта симпатичная шатенка с шоколадными глазами и уверенным взглядом явно была неожиданностью, хотя и очень приятной. «Боюсь, я чего-то не понимаю. Вы знаете мое имя?» Но мы никогда не встречались. На ней было красивое, совершенно простое белосинее платье с достаточно глубоким вырезом. Но, несмотря на это, от нее так и веяло знатностью. У нее была стройная фигура и миловидное лицо. Подул ветерок и донес приятный аромат ванили. Я бы запомнил вас. Спасибо за комплимент, но он сейчас неуместен. Ее щеки Залились розоватым румянцем. И она отвела взгляд. Было видно, что она нечасто подходит к незнакомым мужчинам в парке. И это не могло не радовать. — Вы сказали, что вы ко мне с делом. — Именно так. И я думаю, что не стоит откладывать его. — Так вот как. У меня тоже мало времени. И поэтому предлагаю не стоять на месте и прогуляться по парку. Он протянул ей руку, и она взялась за нее. — Так... «Какое у вас дело ко мне, мисс...» «Хейл! Мисс Хейл!» Быстро протараторила она. «Так, чем могу вам помочь, мисс Хейл?» Она ниже меня, но не коротышка. «Мне нужна некоторая информация о вашем работодателе, мистере Калине. «Вот как?» Она хотела узнать о нем. «Но я хочу предупредить, что я предан своему работодателю». «Что говорит о многом? Человек, которому преданы, обычно порядочный человек». «Мистер Каллин, конечно же, порядочный и достойный, а еще он щедрый, добрый и честный», заявил Эдвард, «не стоит сильно переигрывать. Он также мужественный, умный и смелый». «Хотя почему бы и нет? Не часто бывает возможность рассказать симпатичной девушке о своих многозначительных качествах. Те, кто с ним знаком, считают его одним из достойнейших людей. Видимо, вам очень хорошо платят». — сухо сказала Белла. — Да, — сказал Эдвард, — но мои слова были правдой. Эдвард Каллин не просто мой работодатель, но и мой лучший друг. — Понятно. — А мне нет. Что вас связывает с мистером Каллином? Эдвард остановился и посмотрел в ее глаза, и уже в который раз отметил, что они напоминают ему расплавленный шоколад. — Лично меня с ним ничего не связывает, но вот мою работодательницу... Леди Изабеллу Свон. Господи, это же та самая девушка, на которой меня хочет женить отец. Да, я знаю о ней. Мистер Каллин как раз вчера получил письмо от своего отца на эту тему. Хотя я надеялся, что после того, как его затея с бы на британской наследнице провалилась, он больше не будет лезть в мои дела. Вы надеялись? Ваши дела? Она вопросительно приподняла бровь. А я даже не заметил, Что сказал это вслух? Ну конечно, он же мой друг. Естественно, что это мое дело, и что я беспокоюсь. А, -а, а. Фух, выкрутился. Вроде она поверила. Леди Белла тоже узнала об этом вчера. Кивнула мисс Хейл. Это ваша работодательница? Послала вас расспросить об Эдварде. Ее, конечно, беспокоит эта ситуация. И это нормально. Но идея принадлежит мне. Ваш голос звучит не очень уверенно. Вы в чем-то сомневаетесь? Нет, конечно, нет. Она вздохнула и отвела взгляд. По крайней мере, не в гениальности идеи. Я горжусь, что она пришла именно мне в голову. Просто продумать план проще, чем привести его в исполнение. Правда? Она испуганно повернулась к нему. Видимо, она не заметила, что тоже говорила вслух. Ну да, понимаете, не в моих привычках, Подходить к незнакомым мужчинам и заводить разговор. Так и думал. Но при надобности можно сделать и не такое. А вот это уже что-то новенькое. Эдвард еле сдержал смешок. Было видно, что она не видит в этом ничего смешного. Хотя она ведь не знала, что разговаривает с предметом интереса. Так, может, продолжим наш путь? Не думаю, что это будет прилично. Более неприлично, чем первый раз подойти ко мне. Эдвард иронически поднял бровь. «Знаете, мисс Хейл, я не тот человек, который может воспользоваться своим преимуществом в парке среди бела дня». Она сморщила носик. «Симпатичный, но слишком дерзкий, чтобы быть милым». «А если же вы беспокоитесь, что нас могут увидеть вместе, то хочу сказать вам, что немногие в такое время прогуливаются по паркам. Тем более вы хотели узнать о мистере Калине. «Вы умеете убеждать, мистер Уитлок?» Она оглянулась по сторонам и снова взяла его за руку. «Действительно? Почему бы и нет?» «Но в обмен на мою информацию, я рассчитываю получить вашу. Я думаю, мистера Калина эта информация забудет ничуть не меньше, чем мисс Свон. Я расскажу его секреты, а вы мне ее». «Значит, у мистера Калина есть секреты?» «Они есть у всех». Еле сдержал улыбку. «Даже у вас наверняка есть секреты». «У меня...» Она убрала локон за ухо и отвернулась. «Да какие у меня могут быть секреты? Мне нечего скрывать, ну совсем нечего. Я, как говорят, открытая книга». «Тогда расскажите мне о себе». «Я тут не для того, чтобы рассказывать о себе. Я пришла поговорить о мисс Изабелле и мистере Калине. Я тут совсем ни при чем». «А вы вот тут вы ошибаетесь. Вы стали центром событий». Он подмигнул и продолжил путь. «Конечно, девушка могла не пойти за ним». Ведь она была права. Их прогулка вместе, без сопровождения, была неприлична. Эдвард, конечно, не очень уверен в своем знании английского этикета. Но наверняка правила для девушки, которая сама прокладывает себе путь в жизни, должны быть менее строги, чем к девушке из аристократической семьи. Сзади послышались шаги. Эдвард и понятия не имел, как он относится к мисс Фон. Но он знал что мисс Хейл ему определенно нравится. «Так вы расскажете о себе, мисс Хейл?» «Надеюсь, это не принесет особого вреда?» Вздохнула она. «Итак, меня зовут Розали Хейл. Моя мать была женой дальнего родственника Полини, отца Беллы. Когда мне было три года, они умерли, и я стала сиротой. Граф и графиня взяли меня в свой дом и вырастили. А потом заставили работать. Его кулаки сжались. Ничего подобного. Это было мое решение». Она вздернула подбородок. «Лучше быть наемной служащей, чем бедной родственницей. Хотя родители Белла любят меня как дочь, и все в доме считают меня членом семьи». «А вы очень независимы». «Да, я независима. Хотя не все мужчины считают это хорошим качеством для женщины. Скорее, его даже считают пороком». «Я определенно не отношусь к такому типу мужчин. Так значит, не найдя себе мужа, вы стали наемной служащей». «С чего вы взяли, что я не в состоянии найти себе мужа?» «Вы практически сами только что это сказали». «Неправда. У меня были предложения. Просто мы не сошлись с характерами. А я считаю неправильным выходить замуж только ради того, чтобы иметь средства для существования». Эдвард смотрел на свою новую знакомую с искренним уважением. «И давайте закроем эту тему и поговорим о наших работодателях. Мисс Белла, кстати» очень увлекается путешествиями. Перед глазами Эдварда сразу возникла картинка с изображением женщины в грубом походном костюме, в таких же сапогах и с посохом в руках. О, Боже! И уже пишет о своих поездках и впечатлениях статьи для женских журналов. Вот она и думает, не помешает ли ей в этом муж. «Значит, мисс Свон не хочет выходить замуж?» спросил Эдвард с надеждой. «Нет». На самом деле она хочет выйти замуж. Да, очень хочет. Эдвард просто не смог подавить вздох разочарования. Но это, похоже, укрылось от глаз девушки. Эдвард не был скромным в рассуждениях о своей кандидатуре в виде будущего мужа. У него были успехи в бизнесе. По взглядам многих женщин он понимал, что довольно симпатичный объект. Можно было не сомневаться, что леди Изабелла сочтет его хорошим кандидатом. «Расскажите мне о ней». «Ну, она много читает и, как я уже сказала, пишет статьи с советами для леди, желающих путешествовать». «Она очень умна». На лице женщины из образа в походном костюме возникли очки. «У меня создается впечатление, что она так же независима, как и вы». «Да, и она гордится этим». Теперь образ Беллы приобрел черты Амазонки. А мисс Свон уверена, что мистер Каллин «Подходящая кандидатура для нее». «Конечно, она в этом не уверена. Не забывайте, что этот брак устроили родители мисс Беллы и мистера Эдварда. Она его совсем не знает. Может, он ей не понравится совсем». «Он лучший из лучших», — невзначайно помнил Эдвард. «Да, так сказали вы. Но вы его друг. И непредвзятость вашего мнения еще можно обсудить». «Может, мисс Свон поискать себе мужа в другом месте?» Не думаю, что у нее есть большой выбор в этом деле. По-моему, несмотря на то, что вы лучший друг мистера Калина, вы не особо осведомлены обо всех условиях такого соглашения, ведь в них сказано не только о соединении семьи, но и компании. На это Эдварду было нечего сказать. Он и вправду, прочитав вчера письмо, обратил внимание лишь на имя и возраст своей нареченной. Возможно, я не уделил должного внимания деталям. — Так уделите его сейчас, мистер Уитлок. В ее шоколадных глазах промелькнул блеск, но Эдвард отшвырнул эту мысль, полагая, что сейчас не время для мечтаний об очаровательной мисс Хейл. Мое полное и безраздельное внимание уделено вам, мисс Хейл. Он ответил поклон. — Мой... «Дядя и отец мистера Калина хотят объединить свои компании при некоторых условиях, одной из которых — брак между их детьми. Как я понимаю, Калин-младший не сильно делится с вами своими делами, хотя он ваш лучший друг, мистер Уитлок». «Я считаю мистера Калина своим другом, но существуют границы, которые нельзя пересекать». Тут Эдвард слукавил, потому что для настоящего мистера Уитлока таких границ не существовало. «Почему я в этом сомневаюсь?» «Может, дело в моей откровенности и любезности?» Он одарил ее озорной улыбкой. «Да, наверное, именно в этом». Она оглянулась на карету, стоявшую у входа в парк. «Меня ждет экипаж, мне пора идти». Она развернулась и собиралась уйти, но голос Эдварда остановил ее. «Подождите, мисс Хейл!» Эдвард сделал шаг в ее сторону. Она слишком заинтересовала его, чтобы просто попрощаться с ней и забыть. «Вы разве узнали все, что хотели о мистере Калини? «Пожалуй, не все. Тогда давайте встретимся еще раз, ведь от нас зависит будущее наших друзей. Или это он просто ищет предлог, чтобы вновь ее увидеть?» «Хорошо, но не здесь. Слишком велика возможность встреча со знакомыми. Вы знаете книжный магазин Мердока?» Да, конечно. На его лице появилась ухмылка, которую любили все женщины. Его голос звучал так, будто она задала глупый вопрос, хотя он сам понятия не имел, что это за магазин. Но он был уверен, что Джаспер должен знать, где он находится. — Отлично. Встретимся там завтра, сразу после открытия. В это время там не так много людей. И мистер Уитлок, на вашем месте... Я бы подготовила список вопросов о леди Белли, которые заинтересовали бы мистера Каллина. Я сделаю то же самое. Она наклонилась ближе к его уху и прошептала. — И я бы сделала это как можно тщательнее. Мистер Каллин вам не простит, если вы не получите достаточно нужной информации. Я надеюсь, вы будете более искусны в расспросах завтра. Больше ничего не говоря, она развернулась, и пошла в сторону экипажа. «Не могу сказать, что я был неискусен», — она ничего не ответила. Но Эдвард мог поклясться, что слышал ее смешок. А она ведь права. Он не узнал ничего важного о леди Изабелле. Он даже не спросил, как она выглядит, хотя считал, что составил совершенно правильный ее образ. Так или иначе, это не имеет значения. Он не собирался жениться на мисс Свон хотя бы только потому, что ее выбрал его отец. Несмотря на это, он не мог просто взять и отвергнуть ее. Это нужно было сделать красиво и деликатно, поэтому для начала ему нужно узнать о ней все, что сможет, а если при этом он еще и наладит отношения с мисс Хейл, это будет приятным дополнением, можно сказать, даже очень приятным.